Улица Дубужинская Демон и зверь Труп был сиреневый. Он лежал на полу, голый, в зеленых носках. В его блестящем бритом черепе отражались мигающие огоньки, подвешенные под потолком новогодней гирлянды. Возле трупа на корточках сидела Люцина и внимательно его разглядывала. — Такой красивый, — сказала она, услышав милины шаги. — Не совсем в моем вкусе, — честно ответила Мила. И еще более честно осела на кухонный диван, потому что ноги отказывались ее держать. Люцина, наконец, обернулась на скорбный скрежет диванных пружин. Некоторое время внимательно смотрела на мать. Наконец сказала. — Мама, это же просто манекен. Я вообще думал, он твой подарок. Мила отрицательно помотала головой. — Но мне приятно, что ты настолько в меня веришь, — добавила она. — Но кроме тебя никто не... «Ну, то есть Сашка знал, что я хочу манекен, и девчонки знали. Предположим, кто-то или все вместе решили сделать мне такой подарок. Но как бы они его сюда занесли без ключей? Дома весь день никого не было. Ты на работе, Элька рано утром с подружками куда-то поехала. Я сама только пришла, захожу в кухню, а тут он, такой прекрасный. Сбылась моя мечта». «Ты мечтала о сиреневом манекене?» — переспросила Мила. — Да не то чтобы именно о сиреневом, — улыбнулась Люцина, о любом манекене. Я же тебе говорила, не помнишь? Спрашивала, вдруг кто-нибудь из твоих подружек знает, где можно старый манекен раздобыть, потому что они, как выяснилось, безумно дорогие, если не обрубки, а в полный рост с головой, ногами и всем остальным. Самые плохонькие — под двести евро, а подержанные почему-то никто не продает. — Ну, двести евро как-то можно было бы наскрести, — нерешительно сказала Мила. На самом деле, жалко тратить такие деньги на дурость. Сама ни за что не стала бы, и дочку постаралась бы отговорить. Но сейчас, когда манекен уже лежал здесь, рассуждать о теоретической возможности его купить было легко и приятно. «Да ну!» — нахмурилась Люцина. «Слишком дорого. Мне же не для работы, а просто так. Для интерьера и настроения. Как-нибудь интересно его раскрасить и поставить в комнате, чтобы всегда под рукой был вымышленный друг». «Сиреневый вымышленный друг», — уточнила Мила. «Никогда не знаешь, какого цвета твой вымышленный друг, пока не застукаешь его у себя в кухне», — кивнула Люцина и села на диван рядом с матерью. «Зато его даже красить не надо», — сказала она. «И так хорош». «Все-таки интересно, откуда он взялся», — вздохнула Мила. «Мне тоже. Будем проводить следствие. У нас с тобой как раз есть серые клеточки. У меня на юбке, у тебя на шарфе. В сумме не меньше, чем у Пуаро». «Я должна вам что-то сказать». На этом месте Эляна предсказуемо умолкла и застыла в дверном проеме, ни туда, ни сюда. Выглядела она одновременно решительно, испуганно и вызывающе. С таким видом юные девицы обычно объявляют о намерении бросить школу или немедленно выйти замуж, или и то, и другое сразу, полным пакетом. Но не в двенадцать же лет. «Что слу Начала было мило, но в этот момент раздался такой пронзительный визг, что у нее заложило уши. «Что за...» — присоединилась к ней Люцина, окончание фразы было поглощено визгом. Пока Люцина и Мила бессмысленно таращились на Эльку, а она на них, сиреневый манекен вскочил с пола так резво, словно был не просто живым, а живым акробатом, и метнулся к Люцине отпрянула, но не успела увернуться. Миг спустя манекен уже сидел у нее на коленях, обнимал пластмассовыми руками и, подвывая от ужаса, умолял тоненьким детским голоском. — Защити меня! Не отдавай! — Что это у вас? — почти беззвучно спросила Элька, пятясь обратно в коридор. — Кто оно? — Мама, сними с меня это, пожалуйста! — чужим, незнакомым, очень спокойным голосом попросила Люцина. — Убери его куда-нибудь! «Не отдавай меня зверю!» — взвыл манекен. «Мяу!» — тоненько пискнула Элька и зачем-то повторила. «Мяу! Мяу!» К этому моменту Мила окончательно перестала понимать, что происходит. Но мяуканье младшей дочери оказалось последней каплей, и она закричала. «Немедленно прекрати мяукать! И без тебя!» Хотела сказать «И без тебя черт знает, что творится», но не успела, потому что Люцина наконец как-то стряхнула с себя манекен, и он с грохотом упал на пол, а Эляна объяснила «Он маленький» и испугался «Кто маленький?» «Мама, давай уберем это» — все тем же чужим, незнакомым голосом попросила Люцина «Пожалуйста, не отдавайте меня зверю, мне страшно» жалобно твердил сиреневый манекен, но, по крайней мере, смирно лежал на полу, не пытаясь снова взгромоздиться на колени люцине Уже молодец. — Котенок, — сказала Элька. — У меня котенок. Он маленький, очень хороший. Увязался за мной аж на Добужинского, возле Илонки. Я его только перед светофором на руки взяла, чтобы машина не сбила. И он сразу так замурлыкал, что я не смогла отпустить. Я хотела сначала спросить разрешения, но не дозвонилась. И, в общем, я его принесла. Он неблохастый, здоровый, чистенький. Видно, что домашний. Людей совсем не боится. Наверное, потерялся. Пусть это будет подарок на новый год и на день рождения вместе. Мне больше ничего не надо, даже самокат. Я сама буду за ним убирать. Честно. Я хотела все объяснить, но у вас что тут у вас? Это такая игрушка? Это какой-то ужас! Выдохнула Мила. Сразу про все. Мама, помоги мне его убрать. Снова попросила Люцина. «Не отдавайте меня!» «Нет!» — истошно верещал манекен. «Он мальчик», — сказала Элька, расстегивая молнию пуховика. «С ним не будет проблем. В смысле, когда вырастет, никого нам не родит». Из-под пуховика, наконец, выглянула полосатая морда с мохнатыми бакенбардами и разразилась длинной прочувствованной речью. «Мяу, мяу, мяу!» «Нет, пожалуйста, только не это!» — воскликнул сиреневый манекен. И вдруг исчез. А на плече Люцины образовалось невесомое черное облачко И пропищало совсем уж жалобно «Куда там котенку?» «Не отдавай меня зверю! Не отдавай!» Стены снова сотряс виск, но теперь уже родной и знакомый. На Милиной памяти Люцина так визжала всего дважды в жизни Когда у нее впервые брали из пальца кровь на анализ И когда соседский мальчишка бросил в нее паука И попал «Даже хорошо, что она кричит», — подумала Мила «Значит, не такой уж сильный шок «Интересно, а у меня сильный? Я вообще это все хоть как-то переживу?» Пока Милин разум панически метался по черепной коробке, на помощь пришел материнский инстинкт. Она крепко обняла дочку, прижала к себе, утешительно забормотала. «Не бойся, моя девочка, не бойся, ничего страшного не случилось, я с тобой, все будет хорошо». Виск постепенно перешел в рыдание. По опыту Мила знала, что это неплохой признак. Поплачет, устанет, пойдет умоется и успокоится. А уже потом будем думать, как и что. — Лю, ты чего? — удивилась Элька, никогда прежде не видевшая старшую сестру в слезах. — Ты так сильно не хочешь котенка? Ну ты же любишь кошек, ты сама говорила. — Мяу! — укоризненно вставил котенок и повторил, видимо, для полной ясности. — Мяу! — Помолчите пока оба, — строго сказала им Мила. — Дайте человеку успокоиться. Обсудим все потом. — А что это за сиреневая кукла? — спросила Элька и после некоторой паузы добавила. — Тут только что была. Она что, заводная? И куда она подевалась? — Хороший, черт побери, вопрос. — Я все объясню. Теперь жалобный тоненький голосок звучал откуда-то чуть ли не из подмышки. — Я вам честно все-все объясню. Открою все тайны, только не отдавайте меня ему. Мила и Люцина вздрогнули и инстинктивно отшатнулись друг от друга. Между ними висело все тоже черное облачко. Оно взмыло к потолку, но тут же вернулось и жалобно попросило. — Возьмите меня на ручки, пожалуйста. Клянусь, я никому ничего плохого не сделаю. Я совсем безвредный, не опасный, ни капельки, и очень его боюсь. — Кого его? — спросила Мила. — Зверя. Мяу. — снова пискнул котенок. — в ужасе взвыло облачко. Люцина вдруг рассмеялась, так и не прекратив плакать. — Слушайте, — сказала она, заикаясь от смеха и слез одновременно, — слушайте, по-моему, оно боится котенка. — Я боюсь зверя! — подтвердило черное облачко. — Зверь имеет законное право меня растерзать. Я вторгся на его территорию, нарушил договор. Пожалуйста, спрячьте меня от зверя, если можно лучше в карман. «Ладно», — внезапно решила Мила. «Если так страшно, полезай в карман моей кофта. Но только не брюк, туда даже не вздумай». Черное облачко метнулось к ней. «Спасибо», — сказала она уже из кармана. «Ты моя спасительница, благородное сердце, добрая душа. Хочешь, я теперь буду твоим слугой, а не ее?» «А не чьим?» — переспросила Мила. «Не ее», — повторила облачко. «Видимо, не моим», — пояснила Люцина. «Оно же сначала ко мне липло, а теперь к тебе». «Спасибо, мама». «Я знала, что ты у нас храбрая, но что настолько...» Мила только горько вздохнула. Храбрая она себя совсем не чувствовала. «Ну куда деваться, когда ты самая старшая, и тебе не положено рыдать и орать, по крайней мере при детях. По неволе приходится откладывать панику на потом». «Держи пока своего котенка», — сказала она Эльке. «Не отпускай, а то вдруг действительно захочет растерзать этого... это не пойми что, и порвет мне кофту. Он аккуратный». — заверила ее младшая дочка, — и осторожной, и самой ласковой в мире. Всю дорогу мурлыкал, а теперь испугался криков. «Мяу!» — подтвердил котенок. «Аккуратный он или нет, потом посмотрим», — отмахнулась Мила. «Главное, не вздумай его сейчас отпускать. Сначала давайте разберемся. Попробуем разобраться». И похлопала себя по карману. «Давай, объясняй. По порядку. Ты кто?» «Вообще-то я в другом кармане», — ответила облачко и поспешно добавила. Но это совершенно неважно. Не беспокойтесь, я все расскажу. Я... Только не поймите меня неправильно. Как бы немножечко демон. «Немножечко — Немножечко? — хором переспросили Мила и Лю. — Это как? Котенок снова высунул морду из-под элькиного пуховика и выдал вполне взрослое, увесистое, басовитое «Мяу». Ответом ему был жалобный писк из милиного кармана и строгое напоминание самой Милы. — Держи его. Крепко держи. — Да держу, я держу, — скривилась младшая дочь. — Он и не рвется особо. — Спасибо, — поблагодарил ее голос из кармана. — Вы все, наверное, думаете, я преувеличиваю грозящую мне опасность. Но зверь действительно может в любой момент меня растерзать. По крайней мере, имеет на это полное право. Я нарушил договор. Вторгся на его территорию. — Это не его территория, а мой дом, — возмутилась Мила. — Но он здесь, а значит... — Стоп, так не пойдет. Рассказывай по порядку, как договаривались строго сказала Люцина. «Немножечко демона-то вообще как?» Теперь, когда неведомо что обосновалось в кармане матери, она быстро успокоилась, и в голосе появились привычные командные нотки, всегда удивлявшие Милу. «В кого она у нас такая удалась?» «Что-то вроде небольшого демона, совершенно безобидного и безопасного для людей», смущенно ответил голос. Но это не означает, будто мы какие-нибудь проклятые негодяи, творящие зло. Просто демонами у людей называются все сверхъестественные, по вашему мнению, существа. А мы как раз вполне сверхъестественные. Состоим из иной материи, вследствие чего не имеем постоянной формы и умеем совершать так называемые чудеса. Когда-то нас было много, и мы прекрасно ладили с людьми, к обоюдному удовольствию. Но после того, как мы проиграли войну зверям, которых вы называете котами. Большинство моих сородичей предпочли покинуть эту реальность, чтобы не выполнять унизительные условия мирного договора. Я сперва остался из сентиментальной привязанности к одному... Ладно, неважно, это никого не касается. А теперь очень об этом жалею. Совсем трудно стало здесь жить. Но последовать за своими при всем желании сейчас не могу. Очень уж голодал. Что? — звенящим от волнения голосом переспросила Элька. — Что вы такое сейчас сказали? «Демоны проиграли войну котам? А когда это было? Недавно? Давно?» «Боюсь, в подобных вопросах нам будет непросто достичь взаимопонимания», — уклончиво ответил демон. «Слишком разное чувство времени. С моей точки зрения, катастрофа случилась буквально позавчера, а с вашей — давным-давно. По крайней мере, вас тогда еще и на свете не было. Всех трех, включая хозяйку этого дома. При всем моем уважении вынужден это признать. «Надеюсь, вы проявите такт и не станете выпытывать у меня подробности страшной битвы, величайшей трагедии с начала времен». «Ну надо же!» — восхищенно вздохнула Элька. «Котики победили демонов. Всегда знала, что котики круче всех. Ой, извините, пожалуйста, я не хотела вас обидеть. Просто так вышло, что я очень люблю котиков. А о вас я до сих пор вообще не знала и просто еще не успела полюбить». Ответом ей стали торжествующее мяуканье котенка и горестный вздох демона. «Ничего страшного. К такому отношению я привык. Человек не в силах противостоять ослепительным чарам зверя. Не за что вас винить». «Но зачем демонам воевать с котами?» — спросила Люцина. «Что вам было делить?» «Вашу любовь». Едва различимым шепотом ответил голос из миленого кармана. И уточнил. «Не лично вашу, а человеческую. Хотя я, наверное, недостаточно точно выразился. Не столько любовь, сколько внимание. И зверям от вас нужно то же самое». Пока мы были в силе, им доставалось гораздо меньше любви и внимания. Вот звери и ополчились на нас. Их, к сожалению, было гораздо больше. К тому же они безжалостны. И самая главная война для них не трагедия, как для нас, а всего лишь игра. Таким легко побеждать. С тех пор мы не имеем права войти в человеческое жилье, где обитает зверь, без его согласия. А нарушителя договора зверь может легко и безнаказанно убить. И им это обычно нравится. Еще одна игра. Мяу. — подтвердил котенок. В его голосе ясно звучали нотки нескрываемого торжества. — Наше внимание, значит, демоны с кошками не поделили, — задумчиво сказала Мила. — Это подозрительно похоже на правду. Интересные дела. — Только не подумайте, что мы какие-нибудь вампиры, — спохватился демон. — Мы никому не вредим и никогда не вредили. Ваше внимание и без нашего вмешательства постоянно расходуется на все подряд. Так почему бы не уделить его небольшую часть именно нам? Оно нам нужно, ну, примерно как солнце растениям. Без человеческого внимания мы чахнем, зато с ним счастливы и полны сил. Ради него мой народ с незапамятных времен научился угадывать ваши желания и превращать в предметы, которые вы хотели бы заполучить, чтобы вы нами любовались. — Так ты поэтому превратился в манекен? — ахнула Люцина подкрался прочитал мои мысли узнал что я хочу манекен и превратился чтобы а, собственно чтобы что чтобы ты мною любовалась и радовалась объяснил демон и тебе приятно и мне утешение кровь и еда а что касается чтения твоих мыслей ну, извини я не нарочно мне до этого даже ничего специально делать не надо просто человеческие желания очень громко звучат а почему ты не превратился в пирог спросила люцина «Я сегодня с утра мечтала о яблочном пироге, очень громко мечтала, на весь квартал, но печь его было некогда. И что? И где?» «Мы никогда не превращаемся в пищу», — обиженно ответил демон. «Мы не любим, когда нас едят, да и людям от демонов брюхи большой пользы не будет, одна мы и та». «Вот это зря», — подумала Мила, — «все диетчицы были бы ваши, где еще найдешь настолько бескалорийный пирог?» Чуть было вслух это не сказала, но тут демон в ее кармане как-то странно захрюкал. Секунду спустя Мила поняла, что это он плачет, едва слышно бормоча сквозь всхлипы. — Ты мне обрадовалась, все было так хорошо, и вдруг появился зверь. Я испугался, выдал себя, утратил форму. Ты меня больше не любишь, и как я теперь, и куда? — Во-первых, еще не факт, что этот зверь тут останется, — сказала Мила. Элька предсказуемо взвыла. — Ну, ма Мяу, подхватил котенок. Во-вторых, у меня есть куча знакомых, которые не держат дома котов и не планируют завести их в ближайшее время, спокойно продолжила Мила. У Фаины аллергия на шерсть, Марюс с Катькой постоянно в разъездах, у Тони квартирная хозяйка против любых животных, Иркин, бывший муж, кошек терпеть не может. Великая сила духа у этого человека! От восхищения демон даже перестал рыдать. Он еще много кого терпеть не может усмехнулась мило. «Такой, как бы поделикатней выразиться, сложный человек с богатым внутренним миром. Если хочешь, могу тебя ему подбросить, в смысле отнести и оставить, и превращайся на здоровье во что захочешь, в смысле во что он захочет. Ну, разберешься сам». «Сложный человек с богатым внутренним миром?» — переспросил демон и после некоторой паузы нерешительно добавил. «Спасибо за великодушное предложение, но вдруг мне не удастся его полюбить». «О, Боже!» изумилась Люцина, а надо, чтобы ты его полюбил? Естественно, а как иначе? Разве тебе самой понравится внимание неприятного человека? Так кто я, я без чужого внимания не голодаю. Ну, если говорить о еде, по-моему, ты питаться не станешь. И, скажем, даже обычной тыквой, хотя она считается подходящей человеку едой. Люцина непроизвольно скривилась. Тыкву она ненавидела всем сердцем с раннего детства. Говорят, острая неприязнь к отдельным блюдам проходит с возрастом, но у нее пока не прошла. — Ты мне очень понравилась, — сказал демон Люцине, И старшая женщина тоже, такая добрая, спрятала меня, и даже самая младшая у вас вполне ничего, хотя у нее зверь за пазухой. — Мя, — коротко подтвердил котенок, — дескать, да, вот он я. — И я с ним теперь ни за что не расстанусь, никогда. — твердо сказала Эляна, — не столько для демона, сколько для матери. Его-то она совсем не хотела лишний раз огорчать. И уже прикидывала, как отлично было бы подружить котенка и демона, а потом уговорить последнего превратиться во что-нибудь по-настоящему классное, например, в самокат, от покупки которого она только что добровольно отказалась и уже понемногу начала об этом жалеть. — А почему вы сами не превращаетесь в кошек? — вдруг спросила Люцина. — Если уж можете превратиться во что угодно. — Жили бы себе... «Перестань — Перестань! — возмутился демон. — Как ты можешь такое мне предлагать? Вы с ними как сговорились? — Мя-мя-мя! — взволнованно заверещал котенок. Похожая идея превратить демона в кошку возмутила его до глубины души. — С кем мы сговорились? — удивилась Люцина. Ответом ей было молчание, столь явственно скорбное, что она уже приготовилась извиниться, но тут демон печально сказал. — С Фурфуриилом! Он был моим лучшим другом! Я из-за него здесь остался, не хотел бросать в одиночестве. Он не мог смириться с нашим поражением в битве, искал способ взять реванш, а когда все наши отказались снова сражаться и стали покидать эту реальность, он совсем обезумел. Тоже предлагал мне превратиться в зверя и насладиться плодами их победы. Говорил, обхитрить врага означает его победить. И я наотрез отказался, и мы поссорились. А потом он куда-то пропал, и я остался один. Мяу. «Ты куда?» — закричала Элька, обеими руками вцепившись в куртку. «Сиди смирно, пожалуйста, сиди». Но вместо котенка у нее из-за пазухи вылетело небольшое облачко, очень похожее на демона, притаившегося в миленном кармане, только не черное, а серое. «Ну, наконец-то получилось!» — сказала оно человеческим голосом. «Очень трудно развоплощаться, когда тебя так сильно любят. Шум-шамиэль, дружище, ты что, правда меня не узнал?» Это был не спектакль, чтобы лишний раз показать, как ты обижен. Ты все-таки превратился в зверя? Не могу поверить, ты был совершенно как настоящий, не отличить. С двадцать четвертой попытки у меня начало более-менее неплохо получаться, а это семьдесят третье, я уже очень опытный кот». Черное облачко выпорхнуло из миленного кармана, метнулось навстречу серому, оба взмыли к потолку, смешались в лохматую грозовую тучу и, похоже, совершенно забыв о свидетельницах их встречи, которые смотрели на них, открыв рты. Эляна опомнилась первой. «Ты же мой кот!» — закричала она. «Так нечестно! Я тебя спасла! Подобрала на улице, обещала любить всю жизнь, сказала мне не надо подарков, лишь бы разрешили тебя оставить, а ты...» На этом месте Элькин голос предсказуемо дрогнул, и она заревела, да так по-младенчески, горько, как мало кому удается в двенадцать лет. «Извини, пожалуйста», — ответил я голос сверху, — «я встретил друга. Это называется непредвиденное обстоятельство. Я сейчас немножко порадуюсь, а потом опять превращусь, если, конечно, твоя мама согласится оставить меня на обоих. Сама видишь, Шумшамель, бедняга, совсем плохо от голода и одиночества. Собственный тени боится, грустит и страдает» я его теперь никуда не отпущу». «Между прочим, мама тоже живой человек», заметил Мила, «и уже вообще ничего не понимает. Мне страшно. Сперва труп на кухне, в смысле твой друг-манекен, потом он ожил и стал приставать к моей дочке, потом исчез, потом вообще сидел у меня в кармане, а теперь какие-то демоны пляшут под потолком и планируют поселиться в моем доме. Это, по-твоему, как, нормально? Думаешь, люди именно так и живут?» «Да нет, конечно», рассудительно ответил демон. «Я знаю, что у людей так не принято. Вам спокойнее жить без чудес. Но ты очень храбрая и добрая и умная. Как-нибудь с нами справишься, я уверен. Тем более твоя младшая дочка давным-давно хочет котенка. Ну и где ты еще найдешь кота, с которым так легко договориться о правилах поведения в доме? Если хочешь, я могу даже не есть консервы и не ходить в туалет. Хотя еда — это, конечно, добрая половина удовольствия. Особенно консервированный тунец» жрёшь эту гадость? внезапно возмутился его друг. Мя, -а -а. радостно подтвердил демон фурфуриил. И тебя научу, когда превратишься. Отличная штука, этот тунец. Я только одно сейчас понимаю, вздохнула Люцина. У нас будет не один кот, а сразу два. И с такими дурацкими именами, что знакомым признаться стыдно. Ты только подумай, мама, Шумшамиэль и фурфуриил!